Тридцать девять. Время этот дом не пощадило. Он рушится под гнетом запустения и упадка, напоминая не столько строение, сколько торчащий из лесной почвы комок грязи, плесень, гриб. Опавшие листья толстым слоем покрывают крышу и окружают каменную трубу, торчащую косо боким гнилым зубом. Посеревшие от непогоды стены покрыты о с п и н а м и мха. и побегами полумертвых ползучих растений. Над дверью по-прежнему виднеется вывеска, однако один из ржавых гвоздей выпал, и два зловещих слова завалились набок. Я не пойду туда. Мой голос окрашен в истерические тона. Ты не можешь меня заставить. А тебе и не надо, отвечает Тина, куда спокойнее меня. Просто скажи мне правду. Я уже сказала все, что знала. Она поворачивается ко мне, опираясь локтем на руль. к у н и никто не верит, что ты ничего не помнишь. Я читала стенограмму. Копы считают, что ты врешь. Коп мне верит, говорю я. Он просто хотел тебя трахнуть. Пожалуйста, поверь мне. Я действительно ничего не помню. С мольбой в голосе произношу я. Богом клянусь, не помню. Тина качает головой и вздыхает. Потом открывает дверцу и говорит: "Тогда, я думаю, нам придется войти. Мое тело начинает вибрировать, кровь вскипает от адреналина. Увидев на приборной доске нож, я стремительно тяну к нему руку, но тоже делает и Тина, опережая меня. Она права, она проворнее. Тогда я пытаюсь завладеть ключами, метя в пластмассовый брелок. Но Тина и в этот раз оказывается быстрее. Вытаскивает ключи из замка зажигания и вместе с ними и с ножом выходит из машины. Я через секунду вернусь, говорит она. Не пытайся бежать, далеко тебе все равно не уйти. Она направляется к дому, и я остаюсь в салоне одна, судорожно пытаясь придумать хоть какой-нибудь план. Нажимаю пальцем кнопку у бедра. И ремень безопасности со щелчком отскакивает в сторону. Лезу в карман за телефоном. Его нет. Тина его забрала. Но у меня есть еще один. Воспоминание о нем бурным вихрем врывается в затуманенный мозг. Я сую руку за пазуху и нащупываю пальцами украденный iPhone, прижатый к телу лямкой лифчика. Через ветровое стекло я вижу, что Тина подходит к дому. Останавливается у двери прямо под покосившейся вывеской сосновой коттедж и пытается попасть внутрь, дергая ручку. Когда это не срабатывает, она наваливается на дверь плечом. Я включаю телефон и, з а т а и в дыхание, проверяю уровень заряда. Он в красной зоне. Сигнал совсем слабый. В углу то появляется, то исчезает одна единственная палочка. На один звонок, наверное, хватит. Надеюсь. Но звонить в девять один один не вариант. Тина услышит мой голос, отнимет телефон, а то и еще хуже. Я не могу так рисковать, хотя и подозреваю, что худшее со мной произойдет в любом случае. Остается только СМС и только купу. Я напишу с чужого телефона, так что он не узнает номер. С учетом того, что случилось м и н у в ш е й ночью, это только к лучшему. Я поднимаю глаза на дом и вижу, что Тина по-прежнему сражается с дверью. Это мой единственный шанс. Я быстро набираю купу с о о б щ е н и е призывая затуманенное сознание выдать его номер. Пальцы скользят по умирающему смартфону. Это к у и н н и Сэм держит меня в сосновом коттедже. Помоги. Я нажимаю кнопку отправить. Звучит короткий сигнал, подтверждающий, что СМС уже в пути. Потом дисплей гаснет, и батарея испускает дух. Я сую телефон в карман. Я замечаю, что Тини наконец удалось взломать дверь. Дом распахивает черную сияющую пасть, готовую поглотить меня без остатка. Фары автомобиля светят прямо на него. Резкие лучи кромсают сгущающиеся сумерки вплоть до самого порога и в их сиянии нежится клочок запыленного пола. Один взгляд на внутренности дома утраивает ужас, сгустившийся в груди. Словно стекло, он прокалывает легкие и перекрывает воздух. Когда Тина направляется обратно к машине, мне остается только одно — бежать. Вот только я не могу. Стоять далеко не то же самое, что сидеть. Встав на ноги возле машины, я чувствую, что таблетки опять вступают в свои права и швыряют меня на землю. Но Тина уже рядом и не дает мне упасть. К шее взлетает нож и повисает рядом с горлом, царапая кожу. Извини, детка, говорит она, отделаться не получится. Тина тащит меня к дому. Я барахтаюсь и упираюсь изо всех сил. Мои каблуки вонзаются в гравий. Но они не способны нас затормозить. И о м о е м о т ч а я н н о м с о п р о т и в л е н и и свидетельствуют только две глубокие борозды на дорожке. Одна моя рука придавлена ее рукой, той самой рукой, что сжимает нож, которого я не вижу, но могу явственно почувствовать. Каждый раз, когда мой рот открывается, чтобы закричать, подбородок упирается в его рукоятку много раз подряд. Когда я не кричу, я пытаюсь отговорить Тину. Не делай этого! Я выплевываю слова, брызгая слюной. Ты же точно такая, как я. Ты выжившая. Тина ничего не отвечает, просто продолжает тащить меня к двери, до которой теперь не больше десятка метров. Твой отчим тебя насиловал, так ведь? Ты поэтому его убила? Ага, типа того, отвечает Тина. Ее хватка слабеет. самую малость, но вполне достаточно, чтобы стало ясно, я нашла ее слабое место. Они отправили тебя в Блэкторн, продолжаю я, хотя ты не была сумасшедшей, просто защищалась от него. И с тех пор только и делаешь, что защищаешь женщин, наказываешь мужчин, которые их обижают. Замолчи, говорит Тина. Но я не хочу и не могу. А в Блэкторне? Ты познакомилась с ним. Теперь я говорю уже не о Берли Поташе. Тина это явно понимает, поскольку говорит: у него было имя Конси. Вы были близки? Вы встречались? Он был моим другом, говорит Тина, единственным в этой грёбаной жизни. Она замедляет наше беспорядочное движение в сторону дома. Ее рука сдавливает меня сильнее. о с т р е я ножа упирается в кожу под подбородком. Я хочу сглотнуть застрявший в горле ком, но не могу, опасаясь, как бы оно ее не проткнуло. Назови его имя, приказывает она. Давай, Конси. Не могу, отвечаю я. Пожалуйста, не заставляй меня. Можешь и скажешь. Пожалуйста. Слово дается мне с большим трудом. Его едва слышно. Пожалуйста, не надо. Назови его грёбанное имя. Я судорожно с г л а т ы в а ю помимо своей воли. От этого кончик ножа ещё глубже втыкается в кожу и жалит меня, словно ожог, горячий и пульсирующий. Из глаз катятся слезы. Джо Ханнин. Вверх по горлу стремительно катится тошнота, выталкивая эти два слова из о рта. Тина держит нож на том же месте, пока я извергаю содержимое желудка: кофе, виноградная газировка и таблетки, еще не успевшие просочиться в мой организм. Когда все заканчивается, я не чувствую себя лучше. Когда к горлу приставлен нож, а до входа в сосновый к о т т е д ж остается пять метров, это невозможно. Мне все так же плохо, голова все так же кружится. Я совершенно выбилась из сил. Тело отказывается повиноваться, словно парализованное. Тина опять тащит меня к дому, и на этот раз я уже не сопротивляюсь. Мой боевой дух иссяк. Все, что мне остается, это плакать, даже не имея возможности вытереть с подбородка блевотину. Почему? Хотя я и так уже знаю ответ. В ту ночь она была здесь вместе с ним, помогала ему. убивать Жанель и остальных. Точно так же, как когда-то помогла убить тех туристов в лесу и как потом убила Лайзу, хотя она это и отрицает. Мне надо знать, что ты помнишь, отвечает Тина. Но почему? Ответ прост: это позволит ей решить убивать меня или нет. Как Лайзу? Мы уже у самой двери, у этой жуткой коварной пасти. Оттуда тянет слабым, бросающим в о з н о б холодом. Я начинаю кричать истерическим криком, рвущимся из опаленного желчью горла. Не надо, пожалуйста, не надо! Я х в а т а ю а ю свободной рукой за косяк, вонзая глубоко в дерево ногти. Тина резко меня пихает, раздается сухой треск, и от дверной рамы отламывается щепка. Я кричу, не переставая. Сосной в ы коттедж принимает меня в свои объятия.